Но когда ваш молодежный журнал по указанию Падре Гальярдо публикует пасторское послание Фрэнсиса Спеллмана к этим корейским убийцам, это уже, дорогая моя, руководство не только духовное. И ни у кого из вас, интеллигентной молодежи, студентов, ни у кого не возникло даже мысли о том, насколько это чудовищно. «Прости, папа!» Не поднимая глаз, все так же тихо, но твердо сказала Беатрис. «Я не считаю возможным обсуждать этот вопрос. С тобой или с кем бы то ни было. Для меня любой спор такого рода решается авторитетом церкви. А значит... «О, Иисус Мария!» — простонал доктор, взявшись за голову. «Значит, что?» «Значит что ты до сих пор не научилась думать? Вот что это значит. И если завтра Падре Франциско Гальярдо заявит тебе, что по последним научным данным земля все же оказалась плоской и на трех китах, то ты смиренно потупишь глазки и ответишь. Да, Падре, разумеется. Черт побери, Дора! Папа! — укоризненно сказала Беатрис. Прости. Спохватился тот и снова закричал. Но ведь это и в самом деле неслыханно, согласись, всю жизнь бороться против предрассудков, и на старости лет обнаружить, что твоя собственная дочь превращается в обскурантку. Какая же я обскурантка! Засмеялась Беатрис, пытаясь обратить в шутку, уже начавшая тяготить ее разговор. Мне остался всего один год лицея. Я уже усвоила всю классическую премудрость и еще собираюсь в университет. Доктора Альварадо, дипломантка факультета философии и литературы ведения. Звучит? Доктора. В Латинской Америке обращение к женщине, имеющей докторскую степень. Отец махнул рукой. «Нет, с тобой невозможно говорить всерьез. А в общем, могу сказать лишь одно. Жизнь не так уж безнадежно запутана, как тебе кажется. Но главное, Дора, тот путь, который сейчас представляется тебе самым верным, он ведь ничего не упрощает». «Какой путь?» — тихо спросила Беатрис. «Путь бегства от жизни». Ты хочешь сейчас просто убежать от нее, от той ответственности, которую она на тебя налагает. Ты пытаешься укрыться от жизни за своим подчеркнутым отвращением к действительности, за стихами Беккера, за музыкой, наконец, за своим падрой Гольярдо. «Папа, ты ошибаешься», — сказала Беатрис так же тихо. «Нет, Дора». Доктор Альварадо поднялся и подошел к дочери. Беатрис быстро посмотрела на него снизу вверх и принялась разглядывать свои ногти, коротко остриженные и покрытые бесцветным лаком. Яркий маникюр был в лице и запрещен. — Нет, не ошибаюсь. Знаешь, что влечет тебя к падре? Возможность получить готовый ответ на любой вопрос. Но смотри, Дора... Это опасный путь, очень опасный, и он может привести тебя к тяжелому конфликту. Учти одно, девочка, ты вообще не из тех, кто может жить по указке. Женщины в нашей семье часто отличались очень своеобразным характером. Я бы сказал, э, он замялся, подыскивая правильное определение. Беатрис сидела, опустив голову, я бы назвал его вулканическим характером, способным на совершенно неожиданные взрывы. Надеюсь, ты меня понимаешь? А такие натуры Дора больше всего нуждаются в умении управлять своими поступками и принимать самостоятельные решения. Если такую натуру искусственно законсервировать и заставить жить по чьим-то указаниям, то рано или поздно произойдет катастрофа. Подумай об этом, пока не поздно. — Да, папа, — совсем тихо ответила Беатрис. Доктор Альварадо вернулся в свое кресло. С минуту в комнате стояла тишина. Потом Беатрис сказала. — Я совсем забыла. Вчера вечером звонил Макмиллан, Он предлагает мне работу. «Джозеф? Работу?» Доктор недоуменно приподнял брови. «Тебе?» «Временную работу, папа. С первого января до конца марта. Его секретарша берет трехмесячный отпуск за свой счет, и он предлагает мне заместить ее на это время». «Глупости Дора. Летом нужно отдыхать». «Ничего не глупости, папа. Что тут такого? Ничего сложного. Нужно только знать стенографию и машинку. И он говорит, что работать я буду не полный день. Как мне удобнее? Или утром, или после обеда. Ему все равно. И он предлагает 500 песо в месяц. Почему не заработать полторы тысячи? Фрэнк, когда учился, каждое лето работал. То барменом, то мойщиком автомобилей. В Штатах все студенты так делают. Папа, Вон на столе зеркало. Будь добр, передай. Мерси. Я ему определенно не ответила. Обещала посоветоваться с тобой и позвонить. Каникулы начинаются в конце ноября. Еще успею провести в Альтеграсе целый месяц. Доктор Альварадо молчал. Тщательно расчесав щеткой волосы, Беатрис собрала их на макушке в длинный пучок и скрепила зажимом. Вот и готов, лошадиный хвост, объявила она, искоса глядя на свое отражение в профиль. Или, как более элегантно называют это англичане, хвост пони. Но я все-таки не понимаю, почему ты против того, чтобы я поработала. Дора, у тебя нет возможности жить так, как живет большинство твоих подруг. Доктор Альварадо вздохнул. И если тебе еще придется работать во время каникул, то эту разницу ты почувствуешь скорее, чем мне бы хотелось. Неужели ты думаешь, что я ее до сих пор не чувствовала? Мой сеньор, вы слишком дурного мнения о вашей дочери. Я прекрасно знаю, что если бы ты согласился вести себя так, как это делают большинство твоих коллег, то мы жили бы совершенно иначе. Но, например, если бы ты тогда согласился выступить с реабилитацией Рососа, конечно, хорошо иметь много денег, но еще лучше, когда тебя уважают, как сказал нищий, сидя в колодках. Так ты разрешишь мне работать у Макмиллана? Посмотрим, Дора, посмотрим, — уклончиво ответил доктор. Я с ним поговорю, если он не станет перегружать тебя работой. Конечно, нет. «Он обещал, что не станет, да я и сама не дамся», — засмеялась Беатрис. Внизу позвонили. Беатрис вскочила с места. «Если это молодой Ритондаро, то пусть пройдет ко мне», — сказал отец, выходя из комнаты вместе с нею. Это и в самом деле оказался Пико. «Хола, Дорита! Салют, мой Пико! Ты к папе?» «А если к тебе?» «Во-первых, кабальеру я занята, мне нужно мыть посуду. Во-вторых, синьорита Люси Ван Ситтер слишком ревнива, чтобы я рискнула принимать ее жениха». «Убийственные ответки», — внул Пико. «Ни слова больше, Дорита». «Итак, доктор Альварадо...» «Ждет вас в своем кабинете, мой синьор», — присела Беатрис, взявшись за края юбки. «Ты меня проводишь?» Наверх и налево, мимо книжных шкафов, потом будет такой низкий ларь, и сразу за ним папина дверь. Я же сказала, мне некогда. — Любезно, любезно, — сказал Пико, направляясь к лестнице. Потом он обернулся. — Экзамены скоро? Беатрис сделала большие глаза. — Ой, лучше не напоминай. Иди, папа тебя ждет, после поговорим.